Сердце еще колотилось от пережитого ужаса, но крылья уже уверенно несли полярную сову высоко над грозно-темным морем. Меж гребнями голодных волн и плотной пеленой непроглядных туч, когда на востоке вспыхнул золотистый свет. Громадную птицу не швырнула, не закрутила, как в тот раз, когда ее настиг отзвук могущественного некромагического заклинания. Нет, она спокойно могла бы лететь дальше, но в воздухе ее словно остановила чья-то невидимая рука. Когти едва не разжались, драгоценный фламберг только чудом не полетел в морскую бездну. Девочка Сильвия читала запоем Все, что попадалось под руку. Хроники империи, смутные эльфии пророчества, сборники баллад, сказок. Все. Не исключая и священные описание. В спасителя она никогда всерьез не верила. Мол, это для простонародья. И повествования о его деяниях для нее оставались просто еще одной сказкой со страшным концом. Ясно ведь, что спасителя выдумали те, кто слаб, кто до удара боится смерти и потому придумывает себе какое-то посмертие, возмездие и прочий возвышенный вздор. Почитать об этом долгим зимним вечером, забравшись с ногами на уютное кресло подле камина, отчего бы нет. А вот верить. Сильвия уже тогда считала себя не такой, как все. Маги смотрят смерти прямо в глаза и побеждают ее знанием. Достаточно высоко поднявшийся волшебник может избегать естественного конца очень и очень долго, пока сам не устанет от этого бытия. И это вполне устраивало честолюбивую наследницу Красного Арка. Хм, спаситель. Может где-то он и есть, но если ему вздумается наложить лапу на нее, Сильвию, ей найдется чем ответить. Ужената не станет падать ниц, не станет ползать на коленях и умолять. Нет, она встретит судьбу лицом к лицу. Золотое сияние притягивало и манило. Казалось, от него невозможно отвести взгляд. Трепеща крыльями, как никогда не смогла бы обычная сова, Сильвия забилась, отчаянно пытаясь сдвинуться с места. Напрасно. Она видела, как с небес протянулась почти бесконечная лестница и, одетая в плащ фигурка, неторопливо стала спускаться. Что это такое, или вернее, кто это такое, девушка поняла сразу. Имя, над которым она слишком часто смеялась, которое она слишком легко сочла глупой слезливой сказкой. Утешением для простонародья и даже чудеса, на которые способны были служители Спасителя в Мелине, ни в чем ее не убедили. Мало ли что. Но теперь она только и могла, что зряшно хлопать обессилившими крыльями. С раскрывшихся небес струится мягкое сияние. Огнистой чертой пролегла лестница, а по ней спускается он. Истинный господин и судья явившийся, чтобы положить предел грехам человеческим. Сильвия едва не лишилась контроля над преобразующим заклинанием. Еще немного, и она перекинулась бы обратно в человека прямо над Безбрежным морем. И что теперь делать? Поворачивать назад, ко храму океану? Зачем? Для чего? Сидячи там, ничего не изменишь. Нет, лучше уследовать изначальному плану. Но внутри уже свернулась, основательно устроившись в желудке, холодная змея страха. Спаситель, спаситель, если он так и есть, так что же получается, верны и те исполненные чудовищных предсказаний книги, где трактуется о конце сущего по его спасителя воли. Если верить этим книгам, то сделать уже ничего нельзя, даже вымолить прощение и то невозможно. Спаситель признавал лишь тех, кто уверовал в него до второго пришествия. Нет, нет и еще раз нет. Она, Сильвия Нагваль, последняя из Красного Арка, она не станет валяться в ногах и вымаливать жизнь. Если это ее последний бой, то пусть пеняют на себя земля и небо. Пусть-ка этот спаситель отправляется спасать засевших на утонувшем крабе. Потому что совсем скоро небо над их головами лопнет, пролившись смертным лимом. Узнают, что такое ярость его хозяйки. Сова выгнулась немыслимым образом, выставляя перед собой острие черного фланга. Что было сил, взмахнула крыльями, бросаясь на невидимую преграду. Лезвие зашипело, словно и впрямь погружаясь в нечто бесплодное. И мгновением позже Сильвия освободилась. Она дала себе за рог не оглядываться, однако тотчас его и нарушила. Протянувшаяся от небес до земли золотая лестница оставалась как была. Фигурка спускалась нарочито медленно, однако она все же спускалась. Что случится, когда спаситель окажется внизу, Сильвия не хотела даже гадать.